Глава 3: Кем вы себя считаете? Вы никогда не замечали, что практически всё, о чём вы думаете, связано с вашим «я». Понятие «моё» служит опорным ориентиром для большинства ваших мыслей. Это ваше тело и ваш ум, ваши мысли, ваши чувства, ваши привычки и ваш эмоциональный опыт. Ум предполагает, как пройдёт ваш день. Он говорит о том, как сделать шаг вперёд в вашей карьере, воспитать ваших детей и спланировать ваше будущее. Ваш ум считает вас центром Вселенной. Всё вращается вокруг вас. Учитывая ориентированность ума на мне и моём, следующее предложение может показаться безумным, но тем не менее. А что, если вас нет? Что если индивидуальность вашего «я», которая искусно развивалась на протяжении всей жизни со всеми личными чертами, ярлыками, характеристиками, воспоминаниями и предпочтениями и кажется неопровержимым фактом, на самом деле побочный продукт деятельности мозга? Это и есть работа ума. он создаёт мысль якобы неизменным «я», это так знакомо и убедительно, что мы не осознаём, что ум просто его выдумал. Индивидуальность кажется такой реальной, что ум без конца ссылается на неё в течение всей жизни. Эту идею трудно понять, особенно представителям западной культуры, которые по определению придают мыслям, интеллекту и рационализму первостепенную важность. Наши философские течения, религии и наука сконцентрированы на уме и его физическом коллеге по цеху мозги. Их считают основой подлинного «я». В результате господствует идея о независимом «я», которое берет начало в мозге. Но здесь уместно вспомнить, что в восточных традициях, таких как буддизм и даосизм, широко распространена идея об отсутствии «я» как такового. Один из фундаментальных постулатов буддизма звучит как анатта, буквально не я. В китайском трактате Дао Дэ Цзин идея обособленной индивидуальности называется притягательной иллюзией. Мы все испытываем переживание сущности, которую считаем собой. Однако иллюзия рождается в уме и не существует независимо от него. В физическом мире я предлагаю именно такое видение своей сути, в котором личность скорее действие, чем субъект, создаваемый мыслью каждое мгновение. Мы, как и малышка Уиллоу, с рождения находились в атмосфере бесконечно открытого и расширяющегося сознания. По мере того, как наш мозг овладевал языком и учился рассказывать истории, постепенно он стал давать вещам названия. Это мама, она отличается от папы. Вот собака, она существует отдельно от брата. И со временем мозг понял, что это я, отделённый от тебя, его, её и их. Мозг любит разделять на категории. классифицировать, вешать ярлыки и всему давать названия, потому что ему нравится чувство определённости. Он должен владеть информацией об окружающем мире и о вашем «я», чтобы выполнять свою первоочередную задачу — обеспечивать выживание. Чем больше он знает, тем больше он может предсказать. Чем чаще он предсказывает, тем вероятнее он предотвратит всё, что угрожает выживанию. Мозг создан именно для этой работы. Когда жизнь непредсказуема или происходит угрожающее вашему «я» страшное событие, голос ума сразу же пускается в объяснение. Внутренний рассказчик не только помогает придать смысл происходящему, но и успокаивает вас тем, что у него припасен на будущее способ для вашей защиты. В широком понимании уверенное предугадывание событий — адаптивный навык. Для предков современного человека было полезнее жертвовать точностью ради составления плана. Если мозг предполагает, что в кустах прячется хищник, и он действительно там, то человек в результате выживает. Если мозг делает то же предположение ошибочно, человек напрасно тратит какое-то количество энергии, Но это худшее, что с ним происходит. Ошибочные утверждения лучше ошибочных отрицаний, когда мы сталкиваемся с настоящей угрозой. В современном мире, где нас не поджидают опасности за каждым углом, ошибочные утверждения не так уж полезны. Исследования в области когнитивной социальной психологии, и нейронауки показывают, как наш мозг создает то, что мы считаем истинным «я». Наш ум настолько сильно любит определённость, что он сочиняет разумные доводы и истории, лишь бы дать нам ощущение уверенности. В ходе одного известного психологического эксперимента участниц просили из нескольких пар колготок выбрать лучшие. Участницы уверенно справлялись с этим заданием и подробно объясняли, почему именно понравившаяся им пара колготок лучше остальных. Все аргументы были логичными и разумными. Подвох заключался в том, что изначально все пары предложенных колготок были абсолютно одинаковыми. Наш шум с удовольствием делает выбор и выдвигает веские доводы в пользу принятого решения. Левая полушария, которую еще называют интерпретатором, отвечает за осмысление сенсорной информации, поступающей в мозг. С помощью слов разум заполняет пробелы, соединяет одно с другим и выдает готовые истории. Они выглядят логичными и дают ощущение уверенности, даже если полностью несостоятельны. Одно из самых поразительных исследований левого полушария, демонстрирующих его способность рассказывать уникальные истории, провели при участии пациентов с рассеченным мозгом. У таких людей расщеплено мозолистое тело. ткань мозга, которая соединяет правое и левое полушария. Подобная операция применяется как крайнее средство лечения в серьезных случаях эпилепсии. При рассеченном мозолистом теле правое и левое полушария не сообщаются друг с другом, что приносит многочисленные неудобства пациенту. Но при этом у исследователей появляется возможность изучить уникальные роли обоих полушарий таким способом, который невозможно применить к человеку с обычным мозгом. В одном из исследований пациентам показывали карточку со словом «смейтесь» так, чтобы её было видно только в левой половине поля зрения. Мозг и тело связаны крест-накрест. Левое полушарие контролирует правую часть тела и наоборот. Так как карточку показали только в левой половине поля зрения, а полушария мозга не сообщаются, то написанное слово увидела только правое полушарие. Следуя инструкции, пациент смеялся, когда его правое полушарие видело карточку со словом «Смейтесь». Когда его спрашивали, почему он смеется, отвечающая за речь и разумные доводы левое полушарие мгновенно выдавала обоснованное но совершенно неправильное объяснение. Я вспомнил кое-что смешное. Как и в исследовании с колготками, оправдание было полностью ошибочным, но левополушарный рассказчик объяснялся быстро и уверенно. Результаты множества исследований подтверждают, что ум — это рассказчик, его истории не являются истиной. Так как на мозг возложена важная миссия — сохранить вам жизнь, а окружающий мир кажется ему очень сложным, он любит экономичность. Он выбирает короткий путь везде, где только можно. Часть левого полушария, занимающаяся обобщениями, видит мозги краски на холсте и даёт вам впечатление от картины Мане «Прут с водяными лилиями». Мозг воспринимает сочетание букв и абстрактных идей, содержащихся в этой книге. Мозг всегда занят извлечением шаблонов и смыслов из сенсорной информации, что прекрасно помогает наслаждаться искусством и читать книги. Но эта функция становится не идеальной, когда мозг обдумывает ошибку, которую вы сегодня допустили на работе. Путём обобщения внутренний голос позиционирует вас как одного из тех людей, которые не способны хорошо справляться с работой. Ум обобщает, насколько это возможно, чтобы получить максимум информации и добиться прогностической ценности. Поэтому вы не только совершили ошибку сегодня, но и, вероятно, совершите ещё одну завтра. Если подумать, то вам, скорее всего, не добиться успеха и в других областях жизни. Предвзятость подтверждения — пример того, как ум склонен искать, интерпретировать и легко запоминать информацию, которая подтверждает его убеждения. Таким образом, всего одна мысль в одно мгновение, например, «сегодня я совершил ошибку», вызывает в уме целый каскад дополнительных доказательств. Одна единственная мысль в мгновение становится будто бы обоснованным утверждением о том, кто вы есть на самом деле. И это происходит бессознательно. В левом полушарии, которое разделяет на категории и обобщает, находится речевой центр мозга, что совершенно закономерно, так как язык — это система категорий, состоящая из знаков и символов. Сам по себе язык не может передать объективную истину, потому что по своей природе символичен. Но, подобно рыбе в воде, мы погружены в свои мысли, и для нас, естественно, путать карту с реальной местностью. Мы принимаем на веру постоянные комментарии рассказчика о себе, хотя на самом деле это всего лишь репрезентация и символы. Эти слова не настолько правдивы, насколько нам кажется. Наша самость, личные черты, качества, сильные стороны, слабости, ярлыки и роли — Это обобщённые, концептуализированные, дополненные домыслами, крайне неточные высказывания, которые, как нам кажется, доносят правду о нашей сути. Заметили, что «я» не отличается от любых мыслей, которые возникают в уме. «Я» и «моё» — это тоже домыслы, но только самой критической важности. Ваше собственное «я» — Объект, который мозг больше всего хочет изучить, поскольку вам он пытается сохранить жизнь. Когда мы принимаем за правду о себе то, что говорит мозг, и верим в существование неизменной личности, для нас становится естественным эту личность защищать. Мы изо всех сил стараемся сохранить идею о себе в безопасности, Поэтому мы избегаем ситуаций, которые могут привести к неудаче, становимся более чувствительными к мнению других о нас и уходим от неприятных ощущений, которые кажутся нашими. Мир вокруг становится маленьким. Тут факт, что наше самоощущение представляет собой функцию мозга, лучше всего иллюстрирует случай американского нейроанатома, автора и оратора Джилл Болти-Тейлор, которая в 1996 году перенесла инсульт в левом полушарии. Возможно, вы слышали о её книге «Мой инсульт был мне наукой». После инсульта мозг Болти-Тейлор потерял способность выполнять типичные функции — развешивать ярлыки, судить, домысливать, находить связь, создавать шаблоны и ссылаться на себя. Её состояние напоминало жизнь малышки Уиллоу до появления левополушарного интерпретатора. Джилл Болти Тейлор описывала, что пребывала в расширяющемся пространстве и испытывала единение со всеми людьми-объектами. Когда внутренний комментатор не нажимал на такие понятия, как «мне», «моё», «они» и «их», границы между ней и остальным миром просто таяли. Не существовало линейного прошлого и будущего, было только настоящее. Без участия левополушарного устройства для раздачи ярлыков жизнь превратилась в плавно сменяющиеся отливы и приливы эмоциональных переживаний и перестала быть похожа на парад твёрдых и прочных объектов и концепций. Книга «Мой инсульт был мне наукой» изменила мою жизнь. Опыт Джилл Болти Тейлор оказался превосходной иллюстрацией того, кем мы являемся за пределами ограничений ума и мозга и кем себя считаем с их подачи. Бесконечный простор, родство, единство, любовь, покой ясность сознания. Эти фундаментальные составляющие подлинного «я» невозможно разрушить, они всегда пребывают вновь. внутри нас. Всё остальное — это психическая активность, создающая поразительное иллюзорное эго, которое мы ошибочно принимаем за себя. Здесь я должна уточнить. Наше самовосприятие, которое кажется вполне стабильным, нельзя назвать плохим. Оно не появилось в результате ошибки или сбоя в функциях мозга, Мы говорим не о неисправностях работы мозга, а о неправильном ее понимании. Способность ощущать себя настоящим и независимым от остального мира существом — это удивительный дар. С ним играть в жизнь намного веселее. Он дает нам пережить рост и развитие, победы и поражения, счастье и печали. Он делает жизненный опыт захватывающим отчасти потому, что придает ему очень личный характер. Без «я» персонажа игра в жизнь стала бы совершенно иной. Но представьте, что вы играете в такую реалистичную, обманчиво важную, разнообразную игру за персонажа «я», и при этом знаете, что это всего лишь игра. Вообразите игру в жизнь с твёрдым пониманием, что безопасности и счастью, за которыми отчаянно гонится ваш герой, на самом деле ничего не угрожает. Защита и удовлетворение находятся за пределами рассуждений вашего ума о том, чего вам недостаёт. Их нельзя утратить. В худшем случае они постоянно остаются скрытыми от глаз за ширмой болтовни, вашего ума. Важно подчеркнуть, что согласно учению Будды, индивидуальность это притягательная иллюзия, потому что 100% наших страданий основаны на идее о существовании устойчивого меня, которого можно ранить или разрушить. Когда мы полагаем, что мне нужна защита, мы защищаем его. Ум выдумывает правила и ограничения, избегает вещей, которые могут нам угрожать. Наш мир теперь выглядит опасным, он сужается своими защиты того, чего даже в реальности не существует. В этом заключается невинное заблуждение трудолюбивого левого полушария. Метка выразился вей увей. Почему ты несчастен? Потому что 99,9% твоих мыслей и дел направлены на тебя. а тебя нет. Что, если ради определённости и как следствие выживания мозг выдаёт свои выдумки за истину? Как это может повлиять на серьёзность нашего отношения к мыслям?